Глава 20. В полдень через кормушку в камеру вбросили нераспечатанную колоду карт, и мы с азартом принялись расписывать тысячу. Чтобы избежать будущих разборок и непоняток, сразу согласовали правила игры. Первая карта обязательно сопернику, последняя себе. На девятку передаем, вальта не женим, четыре девятки не играем, никаких там списываний и расписываний. Не хочешь играть, тебе очки долой, а противнику полтинник. 50 – глаз, значит. Через бочку своеобразный порог, определенный в 900 очков. Перепрыгивать нельзя. Три раза на 900 не сыграл – минус 100. Если не выиграл с трех бочек, все начинаешь с нуля. Раздается каждому по 10 карт. Две в один прикуп, две в другой. Один прикуп берет тот, кто играет. Второй соперник не смотрит. Договорились ставить на кон по 5 баксов. Доллар добавляешь за бейлок. Если дал 110-120 и так далее, и не сыграл. Если упал в нули, клади в банк червончик. Кроме того, в конце игры проигравший платит по доллару за каждую сотню недоборов. Если закончил, например, на 800, добавляешь в кассу 2 доллара. Если 600 – 4. Хваленки, конечно, все знают. Дамы и король червовые – сотня. Бубновые – 80. Крестовые – 60. Пиковые – 40. Валет – 2 очка. Дамы – 3. Король – 4. Туз – 11. Девятка – ноль очков, десятка – по номиналу. Без хвали. Можно играть только 120. Сорокуши, естественно, 160, ну и так далее. Первую тренировочную тысячу играли без интереса. Я победил легко и непринужденно. Соперник не выбрался даже из четырех сотен. Правда, бела ни одного не заработал. Все равно мой выигрыш мог составить 10 баксов. Пять за недобор, пять за выход. Может, я, наконец, разбогатею? Во второй игре завязалась отчаянная борьба. Мы шли нога в ногу, если можно применять такое выражение по отношению к карточной игре. И все же на бочку я выскочил первый. У Мисютина осталось 800. И право раздачи. Мой муж, как говорится. Так случилось, что у соперника оказалось все четыре дамы. И барон, предвкушая мой крах, поснул. Я преподнес сопернику Данайский дар. Скинул короля червового. Надеюсь, убить двух зайцев сразу, сбросить меня и впрыгнуть на бочку с мамой. Мисюрин стал сносить всю черную масть и просчитался, не взял ни одной взятки. Я набрал очками, в небитую. Надо было видеть в этот момент его лицо. «Эх, какой же я баран!» сокрушался сокамерник. «Именно баран, а не барон. На такую херню податься!» Недаром, говорят, жадность фрая разгубила. Если б ты знал, парень, сколько мне партий пришлось сгонять на дежурствах, ожидая приказа на боевые погружения. Здесь думать надо. Это те не шахматы. Утешал я расстроенного барона и расписывал итоги партии. Для начала не дурно. Благодаря своей фирменной уловке я заработал первые семь баксов. Пять в ход и два за недобор. Долго не рассусоливали. Сразу начали следующую партию. Все повторилось с точностью наоборот. У меня 800 бочка. И раздаю я. Получаю в итоге все короли, кроме Бекова. Но вижу по картам, что соперник может набрать сотню, и поэтому даю раз. Два. Заедается Мисютин. Не имею права, иди. Соперник берет прикуп и подпрыгивает от радости на нарах. Там лежит пиковый король. «Пошло к старакуша!» Красноречиво прокомментировал барон. «Но ведь 80 очков надо еще набрать. По своим картам вижу. Возьмет, зараза. У меня только длинная черва и две бубы. Король и десять. Шансов нет. Остается ждать только ошибки соперника». И Мисютин совершает ее. Заходит с туза бубнового. Я разочарованно бурчу. Голая. И сбрасываю десятку. Обрадованный соперник, решив, что недостающая карта находится во втором прикупе, заходит с дамой. А я с гордым видом накрываю ее бубновым королем. Для барона это был удар. Солочь! Прошипел он, сбрасывая карты, после того, как я пять раз подряд зашел в червы и отобрал его считанные взятки. Дальше он был уже не игрок. Горячился, психовал, все время рисковал и за какой-то час спустил почти сотню баксов. Наверняка проиграл бы намного больше, если бы в тот момент нас не пригласили на прогулку. Мы взяли теплые фуфайки и с удовольствием покинули душную камеру. Кочегарят здесь на славу. Спим в майках.